Глава 4. Несколько гулких ударов сердца, пара быстрых взглядов в мою сторону, и лорд, наконец, заговорил. Наша раса берет свое начало от богов, по крайней мере, так написано в легендах. Говорят, что однажды они спустились с небес в виде золотых драконов, и им так понравилось жить среди людей, что гости немного задержались, приняв вид, подобный нам, чтобы окружающие их не боялись. Они учили нас чувствовать природу, открывать ей свои души и сердца, чтобы взамен она наделяла нас магией видеть энергетические токи планеты и черпать из них силы. Они наделили нас знаниями, с помощью которых нам стали подвластны стихии, но человеческая жизнь оказалась слишком коротка, чтобы в полной мере оценить все то, что нам было даровано. Тогда-то они и предложили людям разделить свою жизнь с древними рептилиями, существами с дальнего континента, чье долголетие и способность к регенерации восхищали всех. Так появились драконы. По сути, мы две сущности, уживающиеся одновременно в одном теле, либо человеческом, либо зверином попеременно. Вот только единение происходит не сразу, поскольку рождаемся мы по отдельности. Сначала беременеет и дает жизнь маленькому ребенку человеческая сущность. Потом же, через пять лет, когда малыш достаточно окрепнет, чтобы некоторое время пожить с родственниками, то же самое происходит и с драконьей сущностью. Пары улетают далеко в горы, где откладывают яйца и выводят маленьких драконят. Спустя год они возвращаются. Ребенок и драконенок живут бок о бок, привыкая друг к другу, что порой бывает нелегко. потому что их вкусы могут сильно отличаться. Но обычно к десяти человеческим годам происходит окончательное единение. После этого появляется полноценный дракон, наделенный крепким здоровьем, регенерацией и невероятной силой. Кстати, способности к магии проявляются примерно в это же время. «Вот так история», — выдохнула я, когда Ричард замолчал. не думала что все так сложно но ради бонуса в виде магии и лишних пары тройки десятков лет жизни можно и подождать сотен лет жизни поправил меня мужчина от удивления я даже присвистнула тем самым вызвав улыбку у собеседника «Эм, позвольте узнать а сколько лет вам уважаемый лорд поинтересовалась я ведомая женским любопытством всего девяносто восемь ответил тот пожав плечами Обычно в полную силу мы входим лет в сто. — Да, не думала, что вы такой старый. Пытаясь переварить услышанное, промямлила я. — А вот это было обидно, — нахмурился тот. — То ящерицей назвала, то старым. — Осторожнее с определениями. Вы в гостях всего полчаса, а уже успели обидеть и моего зверя, и меня лично. Или вы желаете, чтобы мы доказали, насколько ваше мнение ошибочно? Упс! Похоже, я и правда слегка перегнула палку. Глядя на то, как глаза сидящего напротив мужчины начали темнеть, а на скулах проступили черные чешуйки, стало не по себе. Поэтому сделала единственное, что пришло в голову. — Простите, — пискнула я. — В смысле, прошу прощения у вас обоих. Это все от волнения. Постараюсь впредь быть сдержаннее на язык. «Умная девочка», — усмехнулся тот, — «значит, должны поладить». Хотелось фыркнуть и вновь сострить что-нибудь эдакое, но вовремя сдержалась, вспомнив о данном обещании. Злить мужчину было глупо, тем более к нему прилагалось бесплатное дополнение в виде зубастого хвостатого ящера, который, как самостоятельная личность, судя по рассказу лорда, имел собственное мнение. поэтому рисковать я не собиралась, чтобы в итоге не оказаться где-нибудь под облаками, висящей кверху попой в когтистых лапах разъяренного дракона. От последующих объяснений нас спас торопливый перестук каблучков. — Ричард, их нигде нет! — откинувшийся полок шатра явил нам взволнованную леди Эмми, нервно перебирающую бахрому на кончиках серебряного пояса, отделанного драгоценными камнями. что подпоясывал лиловое платье, которое она успела надеть вместо походного костюма. «Я не удивлен», — усмехнулся мужчина. «Так было три раза подряд, так почему бы им не взбунтоваться в четвертый?» «Но это немыслимо! Объясни своим племянникам, в конце концов, что они должны нам помогать в поисках, а не мешать!» — воскликнула леди, в то время как ее глаза предательски заблестели от выступивших слез. Объяснить моим племянникам, вскинув бровь, уточнил Ричард. Может, ты сама в конце концов признаешься своим внукам, что их родители погибли, и объяснишь, что если они и дальше будут строить козни, то никогда не получат крылья. Я не могу им в этом признаться. Без сил опустившись в кресло, промолвила она, качая головой. Я даже себе не могу в этом признаться. А сказать детям о том, что их родители Тем более мы так ничего и не выяснили. «Матушка, при всем уважении, чем дольше ты скрываешь правду, тем хуже», — вздохнув, смягчился мужчина. «Хорошо, я покажу нашей гости ее комнату и поищу детей». «Спасибо, сын», — тут же воодушевилась женщина, мгновенно забыв про слезы, деловито поправляя и так идеальную прическу и расправляя несуществующие складки на платье. «Только не наказывай близнецов сильно, мальчик мой, прошу». «Разберемся», — подозрительно глянув на мать, буркнул Ричард и, обращаясь ко мне, добавил. «Следуйте за мной, уважаемая, но предупреждаю мое терпение на исходе. Поэтому будьте так любезны, не провоцируйте». «Все ясно!» — рявкнул он, на что я лишь молча кивнула, решив вообще пока не раскрывать и поменьше лезть в чужие дела. «Хотя, судя по всему, я в них и так уже по самые уши». Поднимаясь по каменной лестнице следом за мужчиной, мысленно перебирала имеющуюся информацию, которую удалось почерпнуть не только из нашей с ним беседы, но и из его диалога с матерью, кем, судя по обращению, являлась Ричарду леди Эмилия. Многое было неясно, но общая картина вырисовывалась весьма интересная. Пока я зачем-то здесь нужна, поэтому причинять вред мне никто не планировал, по крайней мере намеренно. Вот только, судя по всему, роль, выбранная для меня, потребует всего моего терпения и смекалки, чтобы продержаться целый год в одном доме с детьми, с которыми не так-то легко будет поладить. Почему год? Потому что я не собиралась задерживаться здесь дольше необходимого, и как только откроется проход в мой мир, надеялась вернуться обратно. Как? Пока не знала. Но сдаваться было не в моих правилах, главное — держать глаза и уши открытыми, чтобы не пропустить нужный момент. Хотя надежда на то, что хозяева этого дома по истечении года выпроводят меня обратно сами, все еще грела сердце. Надо только узнать, что произошло с моими предшественницами. Стоило пройти в распахнувшиеся двустворчатые двери высотой метра три не меньше — с отделкой из бронзы и позолоты, как все предыдущие мысли, тут же вылетели из головы напрочь. Восторг затопил сознание, и я просто позволила себе насладиться открывшимся видом внутреннего убранства мини-дворца, на время забыв о проблемах и заботах, свалившихся на мою бедную голову. С открытым ртом я рассматривала огромные витражи, резные лестницы, картины, расписные вазы с живыми цветами, Будто попало в музей, но, к слову сказать, все здесь казалось настолько уместным, что не вызывало отторжения показной роскошью. Наоборот, появилось ощущение уюта, присущее только жилым домам. Можно было только порадоваться умению здешних мастеров совместить несовместимое, но факт оставался фактом. Поэтому я с удовольствием глазела по сторонам, вызывая улыбку у идущего впереди мужчины, который время от времени оборачивался. Видимо, чтобы убедиться, что я не застыла перед очередной картиной или вазой с цветами, наслаждаясь не только видами, но и разнообразием ароматов. То волнующих, то бодрящих, то дурманящих разум. Так мы и добрались до второго этажа, где располагалось несколько комнат. в одной из которых, по словам хозяина дома, мне и предстояло жить. «Прошу», — промолвил лорд, галантно распахнув передо мной самую последнюю дверь, расположенную рядом с выходом на балкон, тем самым предлагая войти, что я и сделала, лишь спустя миг осознав, какую ошибку совершила. Потоки воды хлынули на меня откуда-то сверху, в одну секунду промочив одежду насквозь и выветрив из головы всю эйфорию от любования чудесным интерьером, спуская, как говорится, с небес на землю. — Ну, знаете, — повернувшись к растерявшемуся мужчине, выпалила я, пылая праведным гневом. — Такой подставы я от вас не ожидала. — Я тут ни при чем, — шагнув в мою сторону, промолвил тот, но слушать его объяснение не хотелось совершенно. Поэтому я просто захлопнула дверь перед самым носом мужчины, оставшись один на один с огромной лужей, образовавшейся посреди комнаты и залившей некогда пушистый бежевый ковер с цветочным орнаментом. Попала, блин. «Добро пожаловать в ненавидящий тебя коллектив, Ника!» Скрипнув зубами, пробормотала я, цитируя фразу из любимого сериала. И пыхтя, как рассерженный ежик, прошла к шкафу, надеясь отыскать там полотенце. Обида и злость клокотали в груди, а раздавшийся в дверь стук лишь подлил масло в огонь. Подхватив одну из подушек, лежащих на кровати, я подошла к двери, намереваясь использовать ее вместо снаряда, рисуя в мыслях светлый образ сладкой мести. Но так и застыла в шаге от намеченной цели с занесенным для удара элементом домашнего текстиля. Поскольку услышала тихий смешок, раздавшийся из-за софы. Обернувшись, чтобы удостовериться в том, что мне не примерещилось, Я пропустила тот момент, когда дверь распахнулась настежь, впуская в комнату недовольного Ричарда. «Интересно, и каким же образом вы собирались ее использовать?» — отвлек меня насмешливый мужской голос от созерцания предмета интерьера, за которым послышалась возня. «Вам действительно это интересно?» — покосившись на незваного гостя, уточнила я, уже жалея о своем решении. потому что детские голоса, перешептывающиеся за Софой, ясно дали понять, кого именно мне нужно благодарить за мокрую одежду. И как я сразу не догадалась. Видимо, мозги отключились напрочь из-за последних событий, а вместе с ними и логическое мышление. «Несомненно», — усмехнулся Ричард, будто специально провоцируя меня на дальнейшие действия. «Разве я могла его разочаровать?» — Что ж, с удовольствием вам продемонстрирую, — улыбнулась я, запуская подушку в мужчину и с неким злорадством наблюдая, как та попала точно в цель. — Да как ты? — взревел тот, но я его уже не слушала, крадущимся шагом направляясь к заинтересовавшей меня Софье. Тем более сам виноват, напросился. — Вы ж мои хорошие! — воскликнула я, всплеснув руками и улыбнувшись во все тридцать два зуба. когда, заглянув за спинку мини-дивана, обнаружила там хихикающих девочку и мальчика лет восьми-девяти. «Как же я рада вас видеть! Вы даже не представляете!» Подобного обращения дети не ожидали точно. Они растерянно хлопали глазами и переглядывались друг с другом, видимо, рассчитывая на мои вопли и истерику. Но с подобными провокациями мне приходилось сталкиваться уже не раз, спасибо милой сестренке, поэтому я решила действовать иначе. «Выходите, выходите, не стесняйтесь, а то с того места, где вы сидели, обзор на содеянное вами чудо, не очень-то хороший. Правда же?» Подхватив обоих под локотки, я вывела близнецов из-за дивана, поставив их перед лужей. «Секундочку!» Отпустив детей, я прошагала до шкафа и вернулась обратно с двумя найденными там полотенцами. «Понимаю ваше желание порадовать меня видами на искусственное мини-озеро. К слову, оно просто чудесное. Но лучше мы устроим его в более подходящем месте и запустим туда рыбок, рассадим по берегу водоросли и устроим рядом с ним пикник на свежем воздухе. А с этим, как бы грустно ни было, придется расстаться. Вы пока убирайте воду, а я переоденусь. Вручив ошалевшим близнецам по полотенцу и указав на лужу, я вновь вернулась к шкафу, надеясь отыскать там хоть что-то из одежды, чтобы скинуть с себя мокрые вещи, противно липнущие к телу. К счастью, хозяева дома оказались весьма предусмотрительными людьми, в смысле драконами, и на вешалках нашлось несколько платьев разного фасона и расцветки длиною в пол, сшитых по здешней моде, пара легких брючных костюмов, похожих на те, что носят в моем мире, столько же для верховой езды, множество юбок и блузок. Насчет размера я была не уверена, но привередничать в мои ближайшие планы не входило. Остановив свой выбор на брюках, более уместных в подобной ситуации, когда не знаешь, что ждет за очередным углом в ту или иную минуту, я обернулась к Ричарду, надеясь услышать от него подсказку, за какой из трех находящихся в комнате дверей, кроме входной, я могу переодеться. Столкнувшись с пристальным мужским взглядом, в глубине которого отражалось удивление, смешанное с плохо скрываемым восторгом, я немного растерялась, но вовремя взяла себя в руки. Не хватало еще, чтобы из-за глупых эмоций накрылся медным тазом мой спонтанный план, причем весьма удачный, если судить по тому, как дети дружно тёрли мокрый ковер, уже отчасти собрав всю воду за то время, пока я искал, во что переодеться. Правильно истолковав, чего от него ждут, лорд указал на крайнюю дверь справа, находившуюся в нескольких шагах от входной, поэтому пришлось идти мимо него. — Ваша подушка, миледи! — Протянув обратно мой боевой снаряд, промолвил Ричард, скривив губы в улыбке, больше похожей на оскал. — Должен признать, швыряете вы метко. — Мы опять на «вы»? — уточнила я, принимая атласный прямоугольник, набитый, судя по всему, пухом. — Вы самый непостоянный мужчина из всех, кого я знаю. — Даже так? — усмехнулся лорд, недобро сверкнув глазами. — И многих вы... <кхм> ты успела узнать. «Достаточно, чтобы сделать некоторые выводы, отправляя подушку в свободный полет, целясь на этот раз в центр огромной кровати», — ответила я и с высоко поднятой головой проследовала в указанном направлении, чувствуя все тот же пристальный взгляд, теперь уже направленный в спину. Как только между нами оказалась плотно закрытая дверь, я судорожно выдохнула, только сейчас осознав, насколько напряжена. И дело было даже не в детях, намеренно подстроивших в отведенной мне комнате небольшой потоп, а в самом Ричарде, поведение которого с трудом поддавалось объяснению. Странные недомолвки и намеки лорда выводили из себя, заставляя раз за разом терять самообладание. Например, даже сейчас мне казалось, что он имел в виду вовсе не то же самое, что и я. Хотя это уже его проблемы. Мы знакомы с ним всего пару часов, и мнение постороннего мужчины не должно меня волновать вовсе. Но тогда почему я так нервничаю? Тряхнув головой и приводя мысли в порядок, я огляделась, с удовольствием обнаружив, что нахожусь в большой светлой комнате с раковиной, ванной, больше похожей на маленький бассейн, парой шкафов, ширмой для переодевания, а также отдельной дверью, ведущей в туалет, причем последняя находка оказалась как нельзя кстати. Разобраться с устройством местного быта не составило труда. Однажды я попала в так называемый «умный дом», где вода начинала течь из крана, стоило только поднести к нему руку. Свет включался, как только датчики улавливали движение в комнате и прочее в том же духе. Так вот, здесь все оказалось почти так же, правда, с одной существенной разницей. Вместо электроники всем управляла магия, действия которой я оценила сразу же, как только скинула мокрую одежду. Признаюсь, я чуть не заверещала, но вовремя прикусила губу, увидев, как вещи сами собой поднялись в воздух и неспеша поплыли в сторону странного сундука, который при их приближении открылся, замерцав неоновым светом. Стоило только одежде оказаться внутри, как крышка захлопнулась, а свечение прекратилось. Любопытство разыгралось не на шутку, поэтому, завернувшись в полотенце, я на цыпочках прокралась к сундуку. Эх, лучше бы я этого не делала.